Эпилог. Осень позолотила кроны деревьев, окутала стволы бархатом мха, разбавила сладость воздуха ароматом прелы листвы и грибов. Ени, готовые газа. Тут гритка с приходили. Помимо Аншанки с бабами, за неслухами в столице присмотреть просили. Я рассмеялась и высвободилась из объятий зеленоглазова Тем более, что к нам в припрыжку несся Ивасик Васик с секстантом наперевес судя по сияющей мордашке братика, с намерениями более чем серьезными. Оставив Эйнара с братом рассматривать главное сокровище, которое уже, ух, как скоро пригодится, я направилась к дядюшке. «Присмотрю, конечно!» — крикнула я, заслоняясь ладонью от солнца. Новый дом подмигнул отблеском на новые же крыши. Непривычно видеть на месте прежней избушки добротный двухэтажный домик. А вот мелкие привыкли в первый же день. Как и к маланке которую мелкая еще в подземелье начала звать мамой. А когда дядюшка совершенно перестал походить на дедушку, даже с большой натяжкой, соль, не заморачиваясь, переименовала деду в тату. Впрочем, за лето многое поменялось в нашей жизни. Дети, которые когда-то удирали за русальником, теперь учатся в столице, в школе для юных чародеев, который открыл для детей из простых семей Инар. Для обучения юных дарований лорд Севера выписал лучших учителей. Озаботиться о воспитании как бывшие горничные, которым вернулась красота и молодость. Я же поступила в высшую магическую академию, жуть какую знаменитую, только для аристократии. как и пророчила маланка, которую мне как и соль тоже страсть как хочется порой назвать мамой, поступила с первого раза. Собственно, поэтому и приходил с утра староста со старшим сыном просили приглядеть за детьми в столице. «Дядюшка, может, хоть сейчас скажешь, что за долг? Ну, о котором Маланка тогда напоминала». Дядюшка рассмеялся. «Это она давним. Мы как-то на практикуме под обвал угодили. Оказались заперты в пещерах, кишащих каменными скалопендрами да плотоядным мхом. Но они и придумали эту клятву дурацкую. Мол, если кто-то из нас попадет в беду... Должен попросить помощи у своих. Чародей — народ гордый, внучка заносчивый. Сама скоро убедишься. Для них о помощи попросить, что к соседу в карман залезть. Я хмыкнула. А то я не знаю. Дядюшка нарочито нахмурился. Потом не выдержал, потрепал меня по голове и рассмеялся. Подбежавшая соль с размаху обняла мои ноги. «Я тоже в академию хочу», — заявила мелкая, подымая на меня мордашку я стряхнула сладкие крошки с конопатых щечек и шутливо щелкнула мелкую по носу остатые мамой кто останется по хозяйству поможет верно верно по хозяйству важно кивнула соль и с маленьким я ахнула зажав рот ладонью это ж надо было так замотаться чтобы такое да не заметить впрочем маланка чудо как похорошела И сейчас задней мыслью, которой все мы крепки, я понимала, что, конечно, подметила и округлившуюся фигуру ведуньи, и особый блеск глаз и смягчившийся тембр голоса. Просто столько дел было перед отъездом, не в проворот. К занятиям подготовься и Васика в плавании собери. С Эйнаром опять же хотелось каждую хвилину свободную проводить, учитывая, что в плаванье зеленоглазый с братишкой уходят вместе. Хранитель Севера уже отдал моему внезапному войску незаселенные земли графства Эссекс. И теперь готовился отплыть ко двору для переговоров по поводу союза между нашими королевствами. А после — через Северное море на Серебряные рудники. Стены драконьего гнезда Инар восстановил. Но все же графство потерпело большие убытки из-за нападения дракона. Восполнив золотой, а скорее серебряный запас, лорду Сварту предстояло пересечь еще одно море. Именно за ним когда-то простирался невероятный по своей красоте оазис золотые пески. Не так давно зеленоглазые с нагами и моим младшим братишкой загорелись самым грандиозным строительным проектом, о котором мне только доводилось слышать. Они решили во что бы то ни стало восстановить некогда разрушенные золотые пески для вернувшихся из изгнания нагов. Но прежде чем приступать к всему смелому плану, предстояло изучить местность. Выяснить, возможно ли осуществить запланированное возведение дамбы, рытье каналов, насыпь островов атолов. Ивасик расхаживал эти дни с таким счастливым видом, что при взгляде на братика каждый раз губы сами собой растягивались в улыбке. Мальчик самым серьезным образом готовился к плаванию. Особенно же Ивасик гордился тем, что его берут на корабль не просто так, а на самую настоящую должность. Помощник лекаря с полагающимся по такому случаю окладом. За нами прибыли две кареты. Вот только мне предстояло отправиться в столицу, а Инару с братишкой в порт. «Эй, ты сам отпустил меня в академию», — напомнила я, шутливо хлопнув Зеленоглазого по плечу, когда он вместо того, чтобы подсадить меня, снова сгробастал в охапку и прижал к груди. «Можно подумать, тебя удержишь», — прошептал он, скользя губами по моей щеке. «Это будут очень долгие круги». «Но зато какие волнующие!» — улыбнулась я. «Я буду так рада скучать по тебе». По лицу Эйнара Сварта видно было, что перспектива скучать не прельщала его так, как меня. Еще меньше хотелось ему отпускать меня в столицу в компании ланкеша, главнокомандующего моего войска и моего личного телохранителя. «Хотя я считаю, что нам еще очень повезло, что официально Ланкеша взяли в Академию преподавателя мистики и боевых искусств. Все лучше, чем личный охранник важной птицы, которая выросла из серого и неказистого птенца-чайки. Я вернусь, любимая. Пообещали мне. Возвращайся поскорее», — попросила я. И тут же прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего, раньше времени. И так перед грядущей разлукой все мы на взводе. И все же... Люди и даже наги зовут меня «Последний мистик». Но я с недавних пор точно знаю. Я не последняя. Конец. Читала Наталья Фролова.